Магнифускус не стал возражать, поскольку прекрасно понимал, что рыцарь знает своё дело. По знаку хозяина слуги принялись по очереди молотить своими палками по молодому человеку, делая нето и не торопясь, и Магнифускусу без труда удавалось парировать их удары. Так они забавлялись до полудня. Авхарас всё время находился рядом и внимательно наблюдал за их упражнениями. После скудной закуски всё тем же куском хлеба и кружкой воды молодой человек опять подвергся нападению со стороны слуг, только на этот раз они значительно ускорили темп нанесения ударов, и уже через час тело магнификусы ныло от многочисленных синяков, но он старался не подавать виду, что устал, и только когда его крепко огрели палкой по затылку, молодой человек со стоном повалился на землю. Передохните. приказал стоящий рядом хозяин и слуги отступили лорд вампир помог магнифику соподняться на ноги и поинтересовался будем сегодня продолжать или отложим до завтра сегодня потирая ушибленную голову за упрямился второй тогда посмотри вон туда и обхараш показал на три ступеньки ведущие к краю кратера Это выход из нашего алтаря возрождения. Видишь? Вижу. А зачем мне алтарь? Хахорясь по-молодецки, перекидывая палку из руки в руку, не понял Магнификус. Затем, что тебя сейчас забьют на смерть, объяснил рыцарь и посоветовал: "Умри достойно и постарайся получить удовольствие". В каком смысле на смерть покосился на него второй? Впрямом, сообщил Абхараш и сделал знак слугам. Магنيفкус хотел ещё о чём-то спросить Оена, но лавина палочных ударов, обрушившихся на него, не позволила ему это сделать. 10 минут он с терпением лот бивал удары, потом ему всё это надоело, он попытался сам ударить по одному из нападавших. В результате этого отчаянного порыва второй ослабил оборону, и сразу два мощных удара в грудь и шею свалили его с ног. Он пытался встать, но град новых ударов просто распластал его по земле. Уже теряя сознание от боли, Магнификус извернулся и врезал своей палкой по ноге одного слуги, тот взревел от боли, а второй дёрнулся в последний раз и затих. Несмотря на это, слоги ещё минуты 3 лупасили его кровоavленное тело. Впрочем, он этого уже не чувствовал. Он быстро шёл по длинному коридору в сторону чего-то ослепительно сияющего в конце. Где-то посредине коридора магнефикус обнаружил в стене справа дверь и точно такую же в стене слева. Но остановиться ему не удалось. Свет непостижимым образом притягивал к себе тело молодого человека. Он сделал ещё несколько шагов и неожиданно обнаружил себя стоящим на верхней ступеньке лестницы у края кратера. Внизу стоял абхараш со слугами и с любопытством смотрел на него. Магнифику пощупал свою голову, Потом зачем-то топнул ногой и расхохотался. Я жив! во весь голос крикнул он. Я жив, ребята, чтоб мне сдохнуть. Я жив! Поздравляю, подал голос лорд вампир. У тебя неплохие данные для бойца. Слоги приветствовали воскресшего, вскинув над головами обожжённые его же кровью палки.